Глава пятнадцать. Я почувствовал, прежде чем увидел. В нос ударил едкий запах гари. Он, конечно, не перебивал вонь дохлятины, но затруднял дыхание и тем обращал на себя внимание. Мы как раз отступили внутрь деревни под прикрытием магов и лучников, и я обернулся. На юге пахло зарево, и это был вовсе не рассвет. Пожар. Что там горит, одному Богу известно. но чувствовало мое сердце, не к добро это. Оставив друзей охранять отвоеванные границы, я поспешил разведать новую проблему. По пути столкнулся с Драгоном. Он буквально врезался в меня на бегу. Что там? спросил я, видя, что трактирщик несется со стороны пожара. м, -м, -м пожар, развел руками Драгон. — Понятно, что пожар. Что горит? Забор. «Черт!» Я снова сорвался с места и вскоре смог полюбоваться на происходящее собственными глазами. Здесь полыхала вся деревянная стена, единственная наша защита от мерзкой нежити. Драган сказал: "У вас беда". Подошел я к не и его ребятам, защищавшим эту часть деревни. Здесь были и игроки, но с ними я не знаком. потому заговорил с бандитами. Они мне как-то ближе стали за последнее время. Мы же с ними уже через горгулью прошли. Драган сказал: схватила мне за грудки дочка трактирщика. Её сломленные волосы, стянутые в тугой хвост, все равно растрепались. Милая личико, перемазанная сажей, выражала крайнюю степень негодования. Этот урод был здесь. Тогда понятно, кто это устроил. Хотел убить нас Я отступил на шаг назад от лучницы, а нитон продержал ее, чтобы она не бросалась на меня. "Я понимаю, что у вас не лады", удивился я. "Но вряд ли Драгон угробил бы всю деревню, чтобы насолить твоему любовнику. Хватит болтать. Надо все потушить, пока стена не превратилась в пепел". "Ты просто не знаешь, на что способен мой отец", буркнула девушка, но послушно побежала за мной к колодцу. У меня кошки заскребли на душе. Неужели правда Драгон мог устроить нам такую подлянку? Ну что за квесты в этой игре, ё-моё. Следующие полчаса мы носились как угорелые туда-сюда с ведрами, но пламя бушевало вовсю и плевать хотело на наши усилия. Я ни разу не пожалел, что накануне вкинул два очка в дух. Они мне очень пригодились, и уже не раз за сегодня. Когда стена рухнула, Я просто сел на землю и вздохнул. Размазал сажу по роже и захотел выйти из игры, принять душ, пожрать чего-нибудь и поспать часов двенадцать. Два пламя утихло, в свистунке пожаловали трупаки. Ты смотри, какие умные черти, в огонь не попёрлись. Я вздохнул и поднялся. послал одного из бандитов Ньютона позвать орков или моих друзей на подмогу, если у них есть такая возможность. Не хотел думать, что пипец настал у них. Жутко хотелось пить, но такая роскошь мне была не по карману, точнее, не по времени. Зомбаки хлынули на нас плотной толпой. Меч вгрызался в их липкую плоть и застревал. Я хотел не дышать, дышать приходилось. Я вдыхал и вдыхал их вонь. пропитывался ею и сомневался, что смогу когда-нибудь отмыться. Хочу ловить бабочек, а не вот это вот все. Перед глазами мелькнуло квестовое уведомление: количество выживших в свистунках Девяносто процентов. приплыли. Судя по тому, что помощь так и не пришла, там у ребят еще жарче, чем у нас. Я с двойным рвением бросился рубить монстров. «Врешь. нас так просто не возьмешь. Взяли. В конце концов нас смиллили. Я вовремя приказал Ньютону отступать. Их жизни сейчас дороже. Сам оказался в гуще мертвецов. Уже давно мечом махать не мог Увяз в них. Они меня сожрали. Снова, открыв глаза на кладбище, я понял, что все намного хуже, чем я предполагал. Нежить прорвалась уже со всех сторон. и Эти сняло людей к центру деревни. Теперь все они укрылись на кладбище. И твари до сих пор не растерзали всех, только благодаря быстро орезающимся игрокам. Деревня горела, Языки пламени выглядели волшебно в голубовато желто красном свете айсы, валы и сурлока. Трех неизменных спутников этого мира. Зомби жрали нас. Мы снова поднимались и бросались в бой. Кто еще тут зомби, если задуматься? Хотя нет, точно не мы. Мы так не воняем. Ну, обычно. Сейчас-то не в счет. Кажется, не бывать мне с аторама. Чтобы справиться с этим испытанием, надо, чтобы тебя укусил радиоактивный паук, как минимум. Количество выживших в свистунках 80%. Мы с Эльфами и иеной объединились в группу и методично истребляли монстров. Если бы трупы не жети не исчезали, под нашими ногами уже возвысились горы из их тел. Мы и сами частенько умирали. Мой добав подрос и обещал теперь 7% до перерождения. И Может, это какое-то хорошее перерождение супергероя? Сомневаюсь. К нам пришло небольшое подкрепление в виде Стена. Он каким-то чудом пробился сквозь толпу нежити и присоединился к группе. Ну, чё за фигня? посетовал танк вместо приветствия. Только решил снова поиграть, а тут опять зомби апокалипсис. Когда уже этот дурацкий ивент закончится? Мне в жизни проблем хватает. Бабушка заболела. Да ты что? выдохнул я, уворачиваясь от удара когтями по лицу и кроша черепушку одного нахального скелета. Мы еще даже второе испытание не прошли, а по логике вещей их будет минимум три». Ну, блин. Заныл Стэн. Не нуди, а помогай. Мы уже тут задолбались, между прочим, призвал его к ответственности Эльвар. Да ладно, ладно. С танком дело пошло бодрее. Мы реже ложились и большей частью только когда Йена не успевала отхилить Стена. Сожрав танка, мертвяки азартно бросались на нас и успевали догрызть иногда и всех, пока Стэн не воскресал и снова не вступал в строй. Несмотря на наши успехи, деревенские NPC продолжали гибнуть. Их количество стремительно уменьшалось, подводя нас к великому провалу на нелегком пути саторов. Количество выживших в свистунках 70%. И я ободрился до последнего, Все еще на что-то надеялся, и отчаянно пытался придумать какую-нибудь чудесную штуку для спасения. А потом случилось непоправимое. Зомби снова затрепали стена Перегрызли мне глотку, пока я ждал воскрешения, дохавляя да обоих эльфов. Стен ряснулся, но не смог переагреть перегрызть мертвеков съеды. Они нацелились на нее не на шутку и уже окружили. Я обрел человеческий облик и бросился на помощь, но не успел. Здоровья ведьмочки и стало почти мгновенно, и она умерла. Честно, я расстроился. И не только потому, что без хила в пати нам всем кранты. Мне всегда неприятно, когда мрут NPC, потому что они могут не вернуться. С ними никогда не знаешь, какая их смерть окажется последней. Распускать сопли, конечно, было некогда. Мы продолжали сражаться, только складываться стали в три раза чаще. Надписные на иконки до баффа пугающе быстро увеличивалась и достигла 30%. От деревни оставались рожки да ножки. Количество выживших в свистунках 60%. Ночной воздух посвежел и стал терять синильный окрас стремительно серея. Наступал рассвет. И вот, когда я уже начал отчаиваться, толпы мертвяков подели и вскоре вовсе иссякли. Как в доброй сказке утро принесло нам победу. Вы прошли второе испытание Сатора и защитили деревню Свистунки от нежити. Поздравляем. После атаки в живых осталось 60% населения. Это хороший результат. Вы получаете одно очко таланта. При распределении талантов невозможно. Выбирайте мудро. Получено 800 очков опыта. 5 золотых волшебные перчатки удальства. Вы получили уровень 8. Здоровье, мана, выносливость восстановлены. У вас три нераспределенных очка характеристик. Мой хомяк сразу рванулся проверить новую шмотку и остался доволен. волшебные перчатки удальства. Качество редкое. Прочность 20 из 20. Плюс один к интеллекту, плюс один к духу, плюс два к броне, плюс пять сопротивления магии. К своему восьмому уровню я уже неплохо приоделся. Четыре синих шмотки, включая новые перчатки: штаны, рубашку и посох. Зеленые ботинки с приятным бонусом скорости передвижения. Не хватало только пояса и шлема для полного счастья. А ячейки под и чеки по тому лету два кольца еще не разблокировались. Особо не заморачиваясь, я вкинул два очка в интеллект, одно в дух и поднял уровень. Восьмой уровень. Сила пять. ловкость 5, интеллект Двадцать два плюс семь. Шестнадцать плюс четыре. Телосложение Двенадцать. 12. Здоровье 120 из 120. Мана 100 из 100. Выносливость Сто и ста. Ветки талантов даже не заглянул. Это потом, на свежую голову. Сейчас мне надо отдохнуть. Полное погружение достало до чертиков. Хотелось мне благопокуя, простого мира без шастающих по нему зомбаков. Я попрощался с парнями и вышел из игры. На этот раз не спешил завалиться спать. Принял душ, сварил себе пожрать. Конечно, опять пельмени. Кроме них у меня только замороженная пицца валялась в морозилке. Боже, с чашкой кофе выбрался на балкон и долго сидел, дышал воздухом настоящего мира. Иногда мне казалось, что я смогу встать и пойти, стоит только постараться. Но нет. Наш мир скуп на чудеса. Ночная битва не отпускала. Стоило закрыть глаза, и воображение рисовало оскалившуюся морду зомби. Я не хотел засыпать с такими заставками в башке, и потому уселся за комп. проверил почту соцсети. Никто мне, естественно, не пишет. Решил посмотреть какой-нибудь фильм, и тут мне в глаза бросился новостной заголовок. Зомби-апокалипсис уже начался? Да что ж такое? Никуда не спрячешься от этой напасти, но рука сама кликнула по кричащей новости. Статью я пробежал наискосок. Там говорилось, что какого-то пацана сбила машина он умер... А потом встал и превратился в зомби. Я не поверил ни на долю секунды. Но сочувствие к человеку, которого сбила машина, заставило врубить видео. Ракурс с чужого видеорегистратора. Сначала кто-то едет по дороге, потом прямо перед ним сталкиваются две машины. Из одной вылетает все молоденький пацан и приземляется в паре метров. Тело неестественно вывернуто. Тут скорой уже не поможет. Я собираюсь выключить, но парень резко дернулся несколько раз. Мне самому стало почти больно. Бедняга, выжил. Как я ему сочувствую, как я ему сочувствую. Лучше бы умер. В следующие секунды парень неуклюже опирался на руки, поднялся, Обвел все вокруг взглядом злющего зверя и бросился на спешавшего на помощь человека. Я отодвинулся от монитора и перестал дышать. Во время ночной битвы в Элэф я вспоминал своего недруга шамана. Все думали, куда это он подевался. Походу его дымка все таки закончилась, и он вернулся в наш мир. В этом переломанном пацане, грозущем сейчас какого-то мужика, я узнал Гильерта. В Элэф он использовал ту же внешность. Кадры на экране вызывали тошноту. Гиллорд перегрыз мужчине горло и сейчас продолжал рвать плоть зубами и руками, жадно отправляя куски себе в рот. Я наконец выключил видео, закрыл браузер и отъехал от компа. Тупо смотрел перед собой, но ничего не видел. Нет, это бред какой-то. В нашем мире не бывает зомби. Просто ЛФ свернула нас всех с катушек. Гиллорд на ней долбанулся. когда его еще припечатала встречкой совсем ум за разум зашел. Может, это и хорошо, что моя демоверсия скоро закончится. А то тоже свихнусь Вот уже сижу всерьез рассматриваю вероятность зомби-апокалипсиса. Нет, так жить нельзя. Надо браться за ум в конце концов. Живут же как-то миллионы инвалидов на земле. Я лег спать с твёрдым намерением завязать с играми, а чтобы как-то социализироваться, решил поискать себе работу. Эти мысли отодвинули мертвеков на задний план. Я смог спокойно уснуть. Утром приготовил пиццу, напомнил себе запастись продуктами Из с растворимого кофе уселся за компьютер. Нет, в этот раз не для того, чтобы развлекаться. Упорно и методично я стал просматривать трудовые вакансии на сайтах и оставлять там свое резюме. Удивительное дело, часы летели, а ничего, даже примерно подходящего не находилось. Это же, если казалось, что с какой-то работой я справлюсь, звонок в отдел кадров спускал меня с небес на землю. Абсолютно все искали каких-то суперменов с опытом в сотню лет, блестящим образованием, умением делать все на свете, но при этом молодых и, конечно же, здоровых. Самое смешное, что эти суперлюди должны были обладать рабским самосознанием, быть согласными на все. на работу 24 часа в сутки без выходных. на выполнение сразу всех обязанностей, какие только бывают на свете, на всякие другие издевательства, требующие адской стрессоустойчивости, и все это за зарплату, которой хватит только на хлеб и воду после оплаты коммуналки. Это было бы смешно, но почему-то было больно. К вечеру мой боевой настрой не то, чтобы испарился, но на душе поселилось крайне поганое настроение. Я выбрался из-за монитора, напоминая себе: что Москва не сразу строилась, и впервые за долгие месяцы выкатился в своем инвалидном кресле из дома за продуктами. Возле магазина какой-то пацаненок лет 10 кинул в меня камнем, и это стало последней каплей в унылом дерьмеще сегодняшнего дня. Возвращаясь домой, я думал о том, что этот мир сожрет меня, как бы ни старался храбриться и кормить себя ложными надеждами. Этот мир жрет слабых, всегда жрал и будет жрать. Они не нужны, они мешают. Его величество естественный отбор, так сказал. Даже десятилетний звереныш понимает, что я слабак, бесполезный огрызок человека, которому лучше было бы сдохнуть. В итоге я залез в капсулу, и погрузился в Лев. Мне сейчас срочно нужно почувствовать себя полноценным, сильным и способным на все. даже сражаться с наступающим апокалипсисом.